Среда, 23 января 1924 год. Землячка за всю ночь не прилегла. В райкоме работали так, словно это не ночь, а день. Звонили по предприятиям, определяя порядок шествия. Под утро привезли пакет. В нём лежали два пропуска на имя землячки на право свободного прохода и проезда 23 января на Павелецкий вокзал и в поезд специального назначения. И еще несколько пропусков, подписанных Дзержинским. Право вписать в них фамилии предоставлялось землячке по своему усмотрению. Поезд должен отправиться ровно в шесть. До рассвета еще далеко, ночи еще стелятся над Москвой. Тихо и в залах, и на перроне, вокзал полон людей, но разговаривают все в полголоса. На перроне выстроились курсанты, их ночью отобрали на Лефортовских военных курсах, самых лучших. Держится мороз. Воздух бел от холода. Курсанты стоят в парадном обмундировании, не шелохнутся. Землячка прошла к поезду. Громадный паровоз, окрашенный алой краской, стоит под парами, ждёт назначенного часа. Года ещё не прошло, как железнодорожники своими силами отремонтировали этот паровоз. Выпущенный с Путиловского завода в 1910 году, он водил скорои поезда. И, как это часто случается, его заездили до последней степени. Списали и загнали в тупик. А тут исполнялось шестилетие партийной организации «Дороги», и беспартийные рабочие решили в нерабочее время отремонтировать и подарить партии паровоз. Они так на нем и написали. «От беспартийных к коммунистам». Года еще не прошло, как на собрании в клубе «Красное знамя» рабочие сделали этот подарок коммунистам, И тогда же избрали Ленина почётным мошеннистом. Землячка поздоровалась с мошеннистом, медленно пошла вдоль поезда, вошла в вагон. Тихо и сумрачно. В фонарях над дверями горят свечи. Всё здесь ей хорошо знакомо. Товарищи по подполью, по фронту, члены ЦК, наркомы. Никто не разговаривает, молчат, уставившись в пол окаменевшими взглядами. Кто-то потеснился, освобождая ей место. Вагон вдрогнул, лязгнули буфера, поезд тронулся. Мимо окон проплыли станционные фонари. И снова ночь, тёмный чернота, молчание, невыносимое молчание. Все думают об одном. Вот и пришёл час, когда приходится с ним проститься. Замёрший полустанок среди бескрайней снежной равнины. Совсем ещё темно, но в небе уже бегут белесые всполохи. Близок рассвет, и мороз с рассветом становится всё неистывее. Поезд медленно подползает к дощатому перрону. Платформа Дересимовская. Приехавшие выходят из вагонов и медленно бредут через холодный станционный зал. Ещё совсем темно, ночь. На площади перед станцией видимо-невидимо розвальняй, в которые впряжены низкорослые лохматые лошадёнки. Со всех окрестных деревень съехались крестьяне отвезти приезжих в Горки. Кто забирается в сани, а кто пешком по нору бредёт вслед за розовльными. Их много, тут и партийные работники, и делегаты съезда советов, и ответственные сотрудники наркоматов. Поскрипывают по снегу сани, стелятся над дорогой позёмка. Землячка пытается идти широким размашистым солдатским шагом. Но вскоре устает, сбивается с ритма и начинает по-женски быстро и часто переступать. Она не бывала в горках и не знает, долго ли еще идти. А постись кому-нибудь в сане не хочется. Не хочет обнаружить перед людьми свою слабость. Черная громада леса, предрассветная тьма. Белеса и сугробы по сторонам. Вот блеснула и пропал огонек ленинского дома. Сверкнула и скрылась за поворотом. Опять сверкнула. Усадьба на Лисистом холме обоз подползает к воротам, окружённый забором парк с сторожевой будкой, деревья. Без шума, словно боясь кого-то разбудить, все заходят во двор. Небо лиловое, и точно сказочный дворец стоит среди серебряного леса высокий белый дом с колоннами, последняя обитель Ленина. Легко отворяется застеклённая дверь, и землячки вместе с другими входят в дом. Вид домашним теплом и не верится, не верится. Просторный зал, разрисованные морозом стёкла, ещё не разобранная ёлка в бусах, в свечах. Ещё совсем недавно он собрал из деревни ребятишек на ёлку и всё просил взрослых не мешать им веселиться. Круглая лестница наверх. Никто не решается первым шагнуть на эти ступени. Все стоят в нерешительности, и не садится никто. стулья, диваны. На них сидел Владимир Ильич, столы и столики, за ними работал кресло на колёсах, в котором его оживили. На стенах охотничьи ружья, из которых стрелял. Ковры стерегут тишину. Как трудно подниматься по этой лестнице. Шаг, шаг, ещё шаг, ещё. Полутёмная проходная. На диване неподвижная надежда Константиновна, как риски запавшие черты её лица. Крупская молчит. И землячка молчит. Здесь невозможно слова. Она молча пожимает Надежде Константиновне руку, и та отвечает ей слабым движением. Крупский подходит какой-то рабочий. Землячка знает его, но не может вспомнить фамилии. Один из тех, с кем не раз беседовал Ленин, один из тех, кто составляет костяк партии. Говорит Надежде Константиновне со болезнующими словами, и она отвечает: Просто, вежливо, внятно, короткими словами. В углу дивана кто-то кутается в пальто. Глаза покраснели, опухли от слез. Никто не решается сразу пройти дальше. Туда, где... Вот он, в суконной темно-зеленой тужурке. Совсем не изменилось, в лицо спокойно. Верхняя губа со щетин-кусов чуть приподнята. Вот-вот улыбнется. Это непередаваемые выражения его лица, понятные лишь тем, кто сам видел его детскую лукавую усмешку. Кажется, он сейчас встанет. Молча стоят соратники Ленина. И снова собрались все внизу, уместились на диванчиках, в креслах, кутаются в шинели, пальто, все люди в возрасте. Скидывают пальцы рук и перебивая друг друга, вспоминают то одну, то другую подробность, относящуюся к их встречам с Лениным. Это всё очень важные люди в правительстве, руководители больших государственных учреждений. Но сейчас они рассказывают друг другу о каких-то трепят на живых пустяках, о ленинских шутках, о его жизнерадостности, о переписке с ним, о его шахматном самолюбии. То входит, то выходит Мария Ильинична. Надежда Константиновна та всё сидит наверху, неподалёку от Ленина, а Мария Ильинична всё ходит, ходит. Ходит прямой, твёрдой походкой по этажам и комнатам остеровшего дома. Рассвело, давно уже рассвело. В зимний морозный день солнце искрится сквозь заиндевелые окна. Снаружи доносится слабый гул человеческих голосов. Пора. Ленин отправляется в свой последний путь. Светло и тихо. Красный гроб плывёт по лестнице. 1924 год. 23 января. 10 часов утра. Гроб с телом Ленина выносят из дома. Выносят, опускают на землю. И весь двор запружен народом. Запружен двор, запружена дорога. Сотни людей стоят у обочин вдоль леса. Чёрные ленты растянулись люди по всему пути от усадьбы до полустанка. Нет никого, кто не ощущает беспредельности потери. Все окрестные деревни пришли сюда: мужики, бабы, дети, старики и старухи. Гроб стоит на земле. Минута невыразимой тоски. Падают с неба пушистые снежинки, падают на открытый лоб Ильича, на тужурку. Голова Ленина покоится на небольшой красной подушке. Надо закрывать гроб. Ещё минута. Гроб накрывают стеклянной крышкой. Из глубины двора доносится одинокое женское рыдание, и как-то легче становится от мысли, что можно плакать. И вдруг землячка замечает, что у неё самой катятся по лицу слёзы. Она судорожно перебирает пальцами в кармане, находит крохотный кружевной платочек, подносит к глазам. Нельзя плакать, нельзя плакать, спокойствие. Но слёзы катятся сами собой. Спокойствие, спокойствие. Гроб поднимают на руки, несут. Последний путь, путь в вечность. Нестройной группой движется когорта большевиков по лесной аллее. Толпа крестьян теснит её по бокам. Ити трудно, тесно, толпа теснит. Всем хочется заглянуть в лицо Ленину, проститься. Кто-то вскрикивает. Только Надежда Константиновна не плачет, а окаменела в своём горе. Вот она, последняя дорога Ленина. Вот она, широкая просёлочная дорога, тянущаяся через бесконечное снежное поле. Поле, поле, бескрайнее снежное поле, бескрайняя снежная скатерть. Впереди старик в рыжем армяке едет в возвыньях, устилает дорогу еловыми ветками. Повсюду толпы крестьян, опираются на палки старики, стоят, провожают Ленина взглядами. Женщины плачут. Впрочем, плачут не одни женщины. Повсюду снуют ребятишки, забегают вперёд, кулаками вытирают с глаза и никто не крестится. Знают, не верил Ленин в бога, и пусть уж всё будет по-ленински. Это тоже дань уважения, во всём быть с ним согласными. Россия провожает вождя международной русской революции. До чего же чувствуется над этой снежной пустыней её тысячевёрстный размах, её суровая стихия. Иногда от толпы отделяются, несколько человек приближаются к гробу. В руках у них венки из сосновых ветвей. Первые венки на гроб Ленина. Потом их будет много, бесконечное множество из багровых роз, из пальмовых ветвей, из белых лилий и лавра. Но эти лесные венки навсегда останутся в памяти тех, кто провожал Ленина по заснеженной подмосковной дороге. Медленно шагает большевики, несут своё горе. Желтеет вдали домик станции. Вот и конец пути. Сейчас гроб с ледяным поставят в вагон, поезд двинется. Остановки в Расторгуево и Берелёве. Траурные митинги. Поезд прибывает на Павелецкий вокзал в час дня. Под звуки траурного марша из вагона выносят гроб. Траурный кортеж направляется на вокзальную площадь. Соратники Ленина на руках несут гроб, проходят мимо приготовленного лафета и направляются за Цепский вал. Впереди гроба знамённый оркестр, позади Надежда Константиновна и Мария Ильинишна. Почётный караул, члены ЦК, воинские части, делегации заводов и фабрик, колонны районных организаций. Пятницкая, Чугунный мост, Балчуг. Процессия подходит к Москворецкому мосту. Раздаётся шум пропеллеров, низко пролетает эскадрилья самолётов. Над головами подряд сброшены с самолётов листовки. Те же листовки глядят со всех стен. Обращение ЦК к партии, ко всем трудящимся.